Христианство и гуманизм. Чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всякой рассудительности, чтобы вы были чисты и непреткновенны в день Христов. Послание Филиппийцам, первая глава, стихи 9 и 10. Многие не соглашаются с тем, что серьезным недостатком современного благовестия является его гуманистический подход. Наше благовестие пытается быть сверхъестественным, но на практике таковым не является. Наши проповедники слишком увлечены внешними эффектами этого мира, восторгаются его знаменитостями и героями, его ценностями и зрелищностью. В этом псевдохристианском порядке вещей Бог становится некой лампой Алладина, выполняющей требования любого, кто примет его сына и получит в церкви членский билет. Принимая Христа, грешник как бы избавляется от ответственности. Теперь он может получить все, что предлагает мир, только в религиозной упаковке, и наслаждаться этим. Традиционное понимание, что все мирское имеет отношение лишь к неверующим, сегодня вытесняется новомодным учением о том, что и земной мир принадлежит христианам, а небесное царство они обретают уже вдобавок к нему. Это чудовищное искажение истины стало основанием для многих современных евангелизационных мероприятий. Оно определяет общее направление, разработку программ, содержание проповедей, качество служения поместных церквей и даже целых деноминации, устанавливает стандарты для авторов духовной литературы. Такая вера мало чем отличается от гуманизма, слившегося с либеральным христианством для придания ему некоторого налета церковной респектабельности. Гуманизм не трудно распознать по его подходу к духовным истинам. Он неизменно ставит на первое место человека и его нужды, а затем только оглядывается вокруг в поисках Бога. Однако истинное христианство указывает на Бога, который ищет человека, чтобы избавить его от тщеславия. Благовестие погибающим Адам уже сказал, «Проклята земля за тебя! Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Книга Бытие, глава 3, стих 17. Существует прочное библейское основание для веры в то, что сама природа – Наша земля и даже бесконечная вселенная, все Божье творение были потрясены грехопадением человека и ощутили на себе его печальные последствия. Когда Господь Бог изгнал человека из Эдемского сада и поставил Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы человек не смог вернуться обратно, всю землю постигли бедствия. И последующая человеческая история есть ничто иное, как запись этой умножающейся трагедии. Утверждение, что наши прародители, убежав от лица Божьего, стали изгнанниками и скитальцами на земле, не является вполне точным. Нельзя сказать, что они остались без любви и заботы своего Создателя, хотя и восстали против Него. Бог никогда не оставлял человека, сотворенного по Его образу. Если бы люди не согрешили, Господь продолжал бы общение с ними лицом к лицу. Но и после грехопадения Он заботится о них в Своем промысле, пока они, искупленные и возрожденные, не смогут снова узреть Его. Погибающие в этом мире люди не оставлены Господом. Именно так учит Священное Писание. И у Церкви есть поручение нести эту весть всему миру. Во времена чрезвычайных потрясений обычные меры не приносят нужного результата. Мир сейчас проходит через такой кризис. Лишь христиане могут спасти погибающих. Мы не имеем права спокойно жить, как будто все вокруг нормально. Нет ничего нормального, пока грех, похоть и смерть господствуют в этом мире. Ищите только Бога. Или пренебрегаешь богатством благости, кротостью и долготерпением Божьим, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Послание Римлянам, вторая глава, стих 4. Зачем люди сочиняют и раздают трактаты, уча нас, как молиться, чтобы Бог послал деньги, в которых вы нуждаетесь? Любой христианин, Имеющий духовный опыт расскажет вам о том, как Господь восполняет нужды людей. Конечно, мы верим, что Бог может послать деньги своим детям, уповающим на Него. Но насколько нужно быть мелочным, чтобы радоваться деньгам вместо прославления их даятеля? Однако многие люди увлеченно эксплуатируют Бога использовать его, чтобы найти работу, использовать для своей безопасной жизни, использовать, чтобы обрести душевное равновесие, использовать для успеха в делах, наконец использовать его, чтобы попасть на небо. Всем нам нужно осознать, что Бог при любых обстоятельствах должен быть на первом месте. Лучше иметь общение с Богом, не имея при этом ни гроша в кармане, чем обладать всеми богатствами мира и жить без Бога. Джон Уэсли считал, что человеку в жизни нужно искать лишь Бога, потому что Он есть любовь. Я думаю, что сегодня мы нуждаемся в следующем наставлении. Ищите Бога, и только Бога, ради Него самого. Если мы будем так поступать в жизни, то вскоре обнаружим, что все Божьи дары – обретаются вместе с познанием Его и в общении с Ним. Потребности человечества Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. Псалом 64, стихи 6 и 8 Некоторые искренние христиане сегодня размышляют о том, что в нашем индустриальном мире, по-видимому, утеряна всякая надежда на тишину, и нам нужно учиться обходиться в жизни без нее. Мы навсегда утратили тихие воды и злачные пажити, куда Давид когда-то приводил своих овец, поскольку шум, производимый современной цивилизацией, часто заглушает кроткий голос Господа мы будем вынуждены вскоре слушать его голос в буре и в землетрясении. И если благовестие сегодня подстраивается под современный ритм жизни, стоит ли нам роптать? Не следует ли попытаться нам тоже быть всем для всех, чтобы любыми путями спасти хотя бы некоторых? Таким христианам можно напомнить о том, что сама человеческая душа остается прежней на протяжении веков, как бы ни менялась окружающая жизнь. Декаль в своей хижине, профессор университета в рабочем кабинете, водитель грузовика на загруженной дороге, всех их объединяет общая потребность в общении с Богом, в освобождении от грехов и обретении вечной жизни. Шум и суета этого мира являются лишь второстепенным внешним фактором, который не может повлиять на главное. Рассматривая специфику современного мира как что-то фундаментальное и пытаясь подстроить под нее вопросы веры, христиане совершают серьезную ошибку. За это им придется когда-то понести ответственность. Поскольку вся эта безумная феерия, именуемая цивилизацией, однажды неизбежно завершится трагедией и вечной скорбью. Грядущая победа Христа «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Книга пророка Исаии, 11 глава, стих 9. Любой человек, имеющий хоть каплю милосердия, не может без содрогания думать о последствиях ядерной войны и тех ужасных жертвах, которые она может с собой принести». Однако христианам не следует слушать зловещие предсказания неверующих людей. Мы отдаем себе отчет в том, что атомная энергия способна уничтожить на Земле все живое, включая человека. Но мы также знаем, что подобная катастрофа никогда не случится, Землю не будут населять вырождающиеся мутанты, пострадавшие от радиоактивного излучения. Священное Писание дает нам знания, которые мы не могли бы получить из других источников. Из Библии мы черпаем сведения о происхождении человечества, о смысле его бытия и о цели в жизни. И Слово Божье показывает исторический путь людей от сотворения мира до наших дней и далее на сотни и тысячи лет вперед. Оно проводит нас через атомный век и космическую эру к чудесному тысячелетнему Царству Христа. Священное Писание сообщает, что в определенный момент управление этим миром будет отнято от людей и передано в руки Сына Человеческого, обладающего подлинной мудростью и могуществом. Так говорится в Писаниях святых пророков и апостолов. Так учил и сам Христос будучи еще на земле. Мирские пути Смотрите, какую любовь дал нам Отец! Мир потому не знает нас, что не познал его. Первое послание Иоанна, третья глава, первый стих. Время от времени можно услышать публичные заявления некоторых церковных лидеров в которых они неожиданно признаются, что христианство оказалось несостоятельным в том, чтобы обеспечить обществу смелое руководство во время очередного кризиса. Полностью соглашаясь с важностью покаяния как богоугодного дела и с тем, что наша церкви действительно сегодня не на высоте, я все же хочу обратить внимание на следующее. Проблема нашего христианства состоит не в том, что оно не обеспечило этот мир своим руководством, а в том, что она стала слишком похожа на мир. Но не это имеет в виду священнослужитель, изливающий свою душу перед публикой. Он ошибочно полагает, что Церковь Божья была оставлена на земле, чтобы нести этому миру надежду и ободрение в столь великом объеме, что это фактически заменило бы людям Бога. И тогда они могли бы жить по-прежнему, отвергая Христа, прославляя падшее человечество и продолжая стремиться к своим эгоистическим целям. Однако церковь не получала подобных указаний от Господа. Кроме того, мир всегда не желал прислушиваться к церкви, когда она обращала к нему свой пророческий глаз. Мир относится к истинным детям Божьим также же, как люди на ярмарке суеты относились к христианину и его попутчику. Они жестоко избили пилигримов, запачкали грязью и посадили в клетку, чтобы они служили зрелищем для проходящих по ярмарке». Это цитата из книги «Путешествия пилигрима» Джона Буньяна. «Долгом христианина на ярмарке суеты было не обеспечение руководства, о сохранении себя от ее грязи и скорейшего бегства оттуда, имеющий уши, дослышит. Печальные крайности. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу. Послание Ефесянам, 5 глава, стихи 9 и 10. Многие церковные объединения прекратили свое существование из-за чрезмерной заорганизованности, в то время как другие общины постигла та же печальная участь по причине недостатка здравой организации. Мудрые церковные руководители будут избегать обоих крайностей. Человек может умереть как от слишком низкого артериального давления, так и от слишком высокого но для умершего это уже не будет иметь никакого значения. В организации церкви крайне важно найти библейскую золотую середину между этими двумя противоположностями. Больно наблюдать, как жизнерадостная группа христиан, объединенная узами небесной любви и проводившая самые простые собрания, понемногу утрачивает эту простоту во Христе и уже пытается регулировать каждое нежное побуждение от Духа Святого, после чего начинает постепенно духовно умирать. Именно такой исторический путь прошли практически все христианские деноминации. И несмотря на все предупреждения, исходящие от Святого Духа и Священного Писания, в этом же направлении движутся почти все церковные объединения сегодня. Церкви и общины, основанные благочестивыми мужами, обладавшими мужеством, верой и духовным видением, уже через два-3 поколения оказываются неспособными выдвинуть из своих рядов христиан такого уровня. В этой жизни у многих людей появляется греховное желание все усложнять и удаляться от простых и настоящих вещей. Сами того, не осознавая, они стремятся, к духовному самоубийству. Внутренний источник веры. «Вникай в себя и в учения, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя». Первое послание Тимофею, 4 глава, стих 16. Изучающим Слово божье следует обратить внимание на то, как в Ветхом Завете показывается несоответствие между внешней и внутренней жизнью израильтян. Иисус Христос, обращаясь к иудеям тоже укорял их, что внутри они не были так богобоязнены, как казались снаружи. Апостол Павел предостерегал первых христиан от людей, имеющих вид благочестия, но в действительности от него отрекшихся. На страницах истории церкви можно найти множество примеров лицемерного отношения к духовному служению. Наверное, подобное искушение в большей степени касается священнослужителей. Но все христиане должны следить за собой и не давать место дьяволу. Каждый человек несет ответственность перед Богом и своей душой. Вера должна стать нашим постоянным внутренним источником, чтобы не было религиозного лицемерия. Нам надлежит больше молиться, чем проповедовать. Чаще пребывать в тайной молитвенной комнате, чем в беседах с приятелями. Открывать свои сердца для наполнения Святым Духом. Стремитесь к более тесному общению с Богом, чем с людьми, и у вас всегда будет избыток духовного хлеба, который вы сможете разделить с алчищами. Господство Христа в Церкви «Запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего Для искупления удела Его В похвалу славы Его» Послание Ефесянам, 1 глава, стихи 13 и 14 Все мы заботимся о том, чтобы достигать каких-то результатов. И философия прагматизма приходит здесь на помощь. Она не задает неудобных вопросов, насколько мудры наши поступки и совершенно не беспокоится о степени их нравственности. Она безоговорочно считает все поставленные нами цели благими и помогает найти эффективные способы их достижения. Для каждого из таких способов она подбирает подходящий текст из Библии для собственного оправдания, посвящает его Господу и энергично берется за дело». Вскоре наш прагматичный человек публикует статью в журнале, затем издает книгу, после чего ему присваивается какое-нибудь почетное звание. С тех пор больше ни у кого не возникает вопросов о соответствии деятельности этого человека учению Библии. Нет ни у кого и сомнений в нравственной стороне дела. Трудно спорить с успешными людьми. Если чей-то метод работает, обычно считается, что с ним все в порядке. Религиозная жизнь нашего времени тяготеет к прагматизму. Что же с этим делать? Ответ прост. Мы должны осознать право Иисуса Христа руководить всеми служениями в Его Церкви. Новый Завет содержит многие наставления не только относительно нашей веры, но и о практической христианской жизни. Любое отклонение от Божьего Слова является отказом, от господства Христа. Сила в немощи. Ибо когда я немощен, тогда силён Второе послание Коринфянам, 12 глава, стих 10. В Иисусе Христе, Сыне Божьем, мы находим все, в чем нуждаемся, и нам никогда не вместить всей великой духовной силы, сокрытой в нем. В Господе есть все, к чему стремится душа самого отъявленного грешника, и в нем исполняются сокровенные мечты самого святого человека. Если мы хотим встать на сторону Иисуса Христа, нам необходимо помнить о том, что Он всесилен, а мы слабы и немощны. Я это осознал давно, с тех пор, как мои беседы с Богом стали более частыми, чем с людьми, и более продолжительными, чем с кем бы то ни было. Я говорил Богу, «Господи, если я буду проповедовать и поступать так, как по-христиански должен это делать, у меня будут проблемы не только с отдельными личностями, но и с целыми общинами». Однако после продолжительной молитвы пришла внутренняя уверенность. «Господь всемогущий, я избираю этот путь, хотя осознаю все его последствия». Я не побегу и не стану скрываться. Буду стоять твердо, потому что я на твоей стороне и знаю, что когда я немощен, тогда силён. Не обращать внимания ни на похвалу, ни на оскорбление. Так надлежит поступать слуге Господа. Слуге того, кто ходил по улицам Иерусалима, а люди называли его сатаной. Будем твердо стоять за Христа и за обретенную в нем новую Жизнь. Молитва веры. «Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом о всех святых». Послание Ефесянам, 6 глава, стих 18. Действительно ли христиане сегодня верят в Божье обетование о том, что Он ответит на молитвы, обращенные к Нему с верой? Такая молитва является великой привилегией детей Божьих. Независимо от своего статуса и положения в обществе, каждый член Божьей семьи имеет право воззвать к Господу с верой. Такая молитва будет услышана и откроет христианину неисчерпаемые небесные источники. Вопрос о силе и действенности молитвы тесно связан с темой, чем для нас является богослужебное христианское собрание. Для чего мы ходим в церковь? К чему стремимся, находясь в ней? Не кружимся ли мы безостановочно на одном месте, подобно некой религиозной карусели? Не держимся ли мы за гриву раскрашенные лошади, двигаясь по кругу под приятный музыкальный аккомпанемент? Конечно же, настоящим христианам недостаточно лишь регулярного посещения богослужений в церкви. Мы верим, что в собрании искупленных душ непременно должны быть чудесные ответы на молитвы веры. Бог слышит нас и в нужное время отвечает в духе. Один лишь благословенный ответ на молитву в собрании сплотит и ободрит народ Божий лучше, чем множество слов. Ответ на молитву веры поднимет опустившиеся руки и укрепит ослабевшие колени детей Божьих. «Да придет Царствие Твое, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава, «Вовеки! Аминь!» Евангелие от Матфея, 6 глава, стих 13. Христиане молятся в церкви каждое воскресенье. «Да придет Царствие Твое! Да будет воля Твоя!» Но многие ли из них осознают, о чем они молятся? Может быть, нам стоит несколько изменить текст молитвы, чтобы она побудила христиан? «Да уйдет Царство Мое, Господи! Да придет Царство Твое!» «Нет сомнений в том, что Его Царство не войдет в мою жизнь, пока мое собственное Царство не будет низложено. Лишь только когда я перестану мнить себя правителем своего Царства, Иисус Христос станет Государем моей жизни». У многих христиан на практике так не получается. Именно поэтому я вновь и вновь говорю об этом и напоминаю, надеясь пробудить в сердцах верующих должное смирение. К сожалению, есть люди, именующие себя христианами и при этом заявляющие «Для меня достаточно знать библейскую истину. Я не хочу смешивать ее с реальной жизнью». Это означает, что христианство стало для таких людей чем-то оторванным от мира, утонченной формой лицемерия. Бог призывает своих детей к практическому следованию за ним и отображению в их жизни образа Иисуса Христа, мы сможем стать по-настоящему плодоносными для Господа лишь тогда, когда с искренним сердцем повторим вслед за апостолом, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Поклонение Богу в Духе Мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом и Иисусом и не на плоть надеющиеся. Послание филиппийцам, 3 глава, стих 3. Покойный сэр Джеймс Фрейзер считал магию и суеверия единственной универсальной верой, объединяющей все народы Земли. Желание приписать сверхъестественную силу или даже нравственные качества неудушевленным предметам весьма распространено. Создается впечатление, что человеческий разум по каким-то неясным причинам сам к этому стремится. Грех оказал на нас весьма странное влияние. Истинным духовным опытом в жизни христианина является богопознание. Христианский путь – это постоянное общение двух личностей – Бога и верующего человека. Это общение имеет интеллектуальное и духовно-нравственное содержание. Как раз этими свойствами не обладают и не могут обладать материальные предметы. Союз человеческой души с Господом представляет собой личностные отношения, на которые никоим образом не может повлиять материальный мир. Церковь, именуя какие-то предметы священными и приписывая им особую силу, отошла от чистого Евангелия и приблизилась к магии. Это нечто далекое от новозаветной истины и потому причиняющее вред человеческим душам. Наш Господь не придавал материальным предметам религиозного значения, а подчеркивал, что поклонение Богу должно совершаться в духе и истине. Христианин несет ответственность перед Богом и его общение непосредственно с Ним. У нас нет ничего общего с магией и суеверием. Вердикт суда. Невиновны. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Послание Ефесянам, 6 глава, стих 11. Верующий человек не может быть по-настоящему счастлив и свободен во Христе, если он все еще трепещет из-за своих прежних грехов. Да, всякий грех отвратительен, и дьявол знает это. Поэтому враг душ человеческих будет следовать за христианином с издевкой, напоминая ему о прошлых грехах, если только его решительно не прогнать. Со мной тоже такое бывало, и я научился отвечать лукавому. Я говорил ему, да, грех – ужасная вещь, но ты помнишь, что это ты меня подталкивал к нему? А все доброе, что я имею – прощение, очищение от греха, благословение я получил по великодушию Иисуса Христа. Если все худое в моей жизни пришло от дьявола, так с какой стати позволять ему беседовать со мной? Он, тем не менее, будет стараться делать это, потому что такова его природа. Сатана стремится заключить Божьих детей в тесную клетку, где они не смогут расправить свои духовные крылья. Высший суд Вселенной вынес нам свой вердикт. «Невиновны». Действием благодати, как учит Слово Божье, Господь спасает человека и доверяет ему, как будто он никогда не грешил. Библия не учит тому, что после нравственного падения нельзя подняться. Факт падения не является определяющим. Главное, что человек раскаялся, и Господь прощает его. Это – является основанием христианской уверенности в спасении, и Бог желает, чтобы мы радовались в новой жизни с Ним. Восхищение Богом «Прибывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в Нем» 1 Иоанна, 4 глава, стих 16 Любовь человека к Богу в ответ на Его великие милости является совершенно естественной. Однако наше поклонение Господу станет более совершенным, если наши мысли будут не столько направлены на то, что Бог сделал, а на то, кем Он является в Своем совершенстве. Это пробудет в душе настоящее восхищение Богом. Толковый словарь определяет слово «восхищение» как высшее удовлетворение, удовольствие, восторг, любование, сопровождаемое возвышенным чувством радости. Судя по этому определению, сегодня в наших церквах осталось не столь много настоящих почитателей Бога. Многие благодарны Господу за Его милосердие, дарованное нам в вечном спасении. Наши свидетельства о Боге в основном представляют собой незамысловатые истории, как кто-то попал в беду, стал молиться, и Господь выручил его. Конечно, это тоже хорошо и правильно. Нам всем необходимо благодарить Бога за Его милости к нам. Но где же тут почитание и восхищение им? Простая истина заключается в том, что поклонение Господу не представляет собой ничего особенного, если оно не достигает качества восхищения. Верующий человек, который сосредоточен на себе и своем счастье, все еще остается духовным младенцем. Мы начинаем взрослеть, когда наше поклонение – перерастает в подлинное восхищение Богом. Тогда наши сердца замирают от восторга, осознавая, кто Он на самом деле, и мы обретаем частичку истинной радости, присущей лишь блаженным жителям неба. Только Господь! Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Евангелие от Матвея, 6 глава, стих 33. Вы никогда не встретитесь с Богом случайно. Человек, не ищущий Господа, не может рассчитывать на встречу с Ним. Такой человек может найти что угодно, но только не Бога. Кто ищет Его для каких-то своих целей, обречен на неудачу. Всемогущий Бог, Творец неба и земли, не станет ничьей одной из многих находкой, пусть даже самой драгоценной из них. Он будет либо все во всем, либо ничем. Милость и благодать Господа безграничны. Его терпение и снисхождение не поддаются описанию, однако Он не станет помогать людям, стремящимся лишь к личной выгоде. Он не будет содействовать тем, кто в своей жизни думает сам занимать то место, которое должно принадлежать Богу. Современные проповедники заявляют, что Господь для того и существует, чтобы помогать людям добиться успеха в этом мире. Бог, прежде помогавший бедным, сегодня превратился в Бога для зажиточного общества». Мы слышим, что Христос больше не отказывается выступать в роли посредника для алчных братьев, не знающих, как поделить свои большие деньги. Говорят, Христа можно убедить помочь более верующему из них взять верх над вторым, менее духовным братом. Первый и главной заповедью является возлюбить Бога всем сердцем. Там, где царит любовь, нет места иному. Если мы полюбим Господа именно так, то уже не будем мечтать ни о чем, кроме бесконечной жизни с Ним. Против веры в веру. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Послание евреям, 10 глава, стих 23. С первого взгляда это может показаться странным, но христианам не следует верить в веру. Огромное количество проповедей посвящается вере. В итоге нередко появляются люди, верящие в веру, или склонные забывать, что христианское упование основано не на силе веры, а на личности и подвиге нашего Спасителя. Именно Он является первопричиной, источником, основанием и конечной целью веры христианина. Мы имеем дело с Ним, всемогущим Богом, обладающим совершенной святостью, никогда не говорящим неправды. Наша уверенность в Господе лишь укрепляется, когда мы познаем Его величие и красоту. Он верный и истинный. Существует огромная разница между верой в Господа, то есть уверенностью в Нем как великой личности, и заявлениями о том, что существование Бога можно доказать с помощью аргументов, понятных человеческому разуму. «Все упование только на Него». Такая вера не нуждается в наших слабых подпорках. Она возносит христианина все выше и выше к заоблачным горным вершинам, к сияющим пикам, и ее голос гремит «Если Бог сказал, значит, так и есть». Именно благодаря самому Богу, не говорящему неправды, мы имеем эту святую уверенность. Осмысление покаяния «Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Книга пророка Исаии, 53 глава, стих 5. Вы когда-нибудь всерьез задумывались над словами пророка Исаии? «Наказание мира нашего было на нем». И Иисус Христос понес тяжкое наказание, чтобы теперь любой человек, если того пожелает, мог примириться с Богом. Очень немногие осознают, что именно этот небесный мир, дарующий человеку духовное здоровье, преуспевание, благополучие и благоденствие, есть главное в наших новых отношениях с Богом. Наказание мира было на нем. Оно включало в себя поношение, избиение, издевательство. И это делали римляне. Они бичевали Христа и глумились над ним на глазах у жестокой толпы. Измученный, окровавленный Господь своими невыразимыми страданиями подарил мир человечеству и покой каждому сердцу. Прощенные и оправданные грешники, мы только в момент искреннего покаяния осознаем малую толику того наказания, которое вместо нас взял на себя Христос. Глубоко раскаявшийся человек уже не просит Бога о каком-то дополнительном помиловании, ибо Господь его простил полностью и все удары принял на себя. исая говоря об искупительной жертве Мессии, провозглашает чудесную весть. «Ранами его мы исцелились». Страх Господен «Никто не может прийти ко мне» если не привлечет его Отец, пославший меня». Евангелие Теана, 6 глава, стих 44. Попытки некоторых современных церковных деятелей привлечь людей к Богу, показывая им лишь красивый фасад христианства, являются безусловным злом, поскольку при этом игнорируется глубинная причина отчуждения человека от его Создателя. Пока люди не ощутят духовную нищету без Бога, они не смогут наладить свои отношения с ним. История Каина и Авеля хорошо иллюстрирует эту истину. Каин принес свой дар, будучи уверенным, что Господь доволен им. Авель же принес жертву, думая, что не может вполне угодить Богу. Его трепещущее сердце принуждало его искать место, где бы он смог скрыться. Сердце же Каина билось ровно, он не сомневался в успехе. Страх Божий помог бы Каину в критический момент, изменил бы саму суть принесенного им дара и преобразил бы всю его жизнь. Страх Господен необходим людям, но мы должны помнить, что его нельзя пробудить с помощью духовных угроз. Ад и страшный суд – это реальность» о чем необходимо говорить в свое время при изучении Библии, однако даже эта тема не может вызвать в человеческом сердце то удивительное чувство, которое именуется страхом Господним. Это остается привилегией Святого Духа, Его действием. Страх Божий является скорее чувством, чем понятием. Это глубокая реакция падшего творения на присутствие святого, о котором изумленное сердце человека знает, что это Бог. Духовное постижение истины Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. Евангелие от Луки, 24 глава, 45 стих. Ученики Христа знали Священное Писание. Господь учил их пониманию закона Моисея, пророков и псалмов. Однако для того, чтобы постичь истину, им необходимо было также внутреннее открытие. Апостол Павел еще в начале своего миссионерского служения писал, что не во всех вера. И он знал причину. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Второе послание Коринфянам, 4 глава, стихи 3-4. «Сатана не боится света до тех пор, пока его жертвы духовно слепы». Разум, противящийся пониманию, не поддается влиянию истины. Можно также разумом понимать весть о спасении, но не иметь в сердце отклика. Классический пример такого рода – это встреча Бенджамина франклина и Джорджа Уитфильда. В автобиографии франклина сообщается, что он с интересом слушал проповедь великого евангелиста. Сам уиттфельд лично беседовал с Френклином о его нужде впаителе и обещал молиться о нем. Годы спустя Френклин с грустью писал, что молитвы евангелиста очевидно не достигли цели, так как он по-прежнему не примирился с Христом. Как это можно понять? Френклину был явлен свет, но он не увидел его, потому что человеку необходимо также внутреннее озарение совершаемое святым духом. В каждодневных молитвах нам нужно противостоять духу тьмы, ослепляющему сердца людей. Последствия недоверия Библии Страшно впасть в руки Бога Живого. Послание евреям, 10 глава, стих 31. Игнорирование многими современными проповедниками библейского учения о гневе Божьем является частью более широкой картины неверия, которая нередко начинается с сомнений в достоверности Священного Писания. Когда человек ставит под вопрос богодухновенность Библии, с ним происходят странные, если не сказать чудовищные вещи. Теперь не Божье Слово судит его, а он сам судит Слово. Теперь человек сам решает, чему должна учить Библия, вместо того, чтобы позволить ей определять все вопросы веры. Он вносит в Писание свои поправки, изменения, что-то вычеркивает и добавляет по собственному усмотрению, ставит себя выше Божьего откровения и подстраивает его под себя, не желая склониться перед Господом и довериться Его Слову. Молодушные толкователи – которые стремятся якобы защитить Бога от последствий Его же собственного слова, занимаются этим совершенно напрасно. Для меня остается загадкой, почему такие люди, якобы знающие что-то лучше Бога, продолжают цепляться за остатки своей веры. Лучше бы они вовсе оставили христианство, как некогда отказались от детских игрушек. Ведь примерно так они об этом мыслят. И все же такие люди уходят из церкви нечасто. Они уничтожили фруктовые деревья, но продолжают нерешительно бродить по саду, надеясь найти плод, которого там уже никогда не будет. Грешащие во имя безгрешного Любовь долго терпит милосердствует, не бесчинствует, не ищет своего. Первое послание Коринфянам, 13 глава, стихи 4 и 5. Внешне благочестивые действия, совершаемые из низменных побуждений, греховны вдвойне. Во-первых, они лицемерные, а во-вторых, они еще прикрываются именем Бога. Это все равно, что грешить во имя безгрешного, лгать в честь того, кто не говорит неправды, или ненавидеть ради любящего всех. Христиане, особенно самые деятельные из них, должны постоянно проверять свои мотивы. На наших собраниях часто звучит сольное пение, целью которого является выставить себя на показ. Многие проповеди произносятся лишь для демонстрации ораторского таланта. Новые церкви открываются, чтобы утереть нос старым. Даже миссионерское служение может быть заражено страстью к состязаниям, а благовестие – деградировать до уровня угождению плоти. Лучший способ избежать ненужной и неполезной религиозной деятельности – это предстать пред Господом с Библией, открытой на 13 главе первого послания Коринфянам. записанные там прекрасные слова о любви, признанные – одними из лучших в Слове Божьем, одновременно являются строжайщими в Священном Писании. Апостол Павел перечисляет высокие духовные подвиги, которые когда-либо совершали веры и тут же называет их бесполезными, если только они не основывались на любви. Пророки и духовные учители, красноречивые ораторы – «Щедрые благотворители и бесстрашные мученики, все они останутся без награды, если их сердца не пламенели любовью». Из всего сказанного можно сделать вывод. Господь судит людей не столько по делам, сколько по мотивам их поступков. Господь заботится о нас. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Первое послание Петра, 5 глава, стих 7. «В последние годы я замечаю, что многие божьи люди, не только миссионеры и служители церквей, все больше поддаются нервозности и суете. Я не претендую на полное понимание этой проблемы, но все же думаю, что и в наше ужасное время для детей Божьих остается та же надежда и утешение, о которых писал апостол Павел, обращаясь к филиппийцам. «Не заботьтесь ни о чем» и мир Божий соблюдет сердца ваши и помышления ваши. Как же избавиться от страха, если нас повсюду подстерегают реальные опасности? Вот что об этом говорит Священное Писание. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдят сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Сам всемогущий Бог заботится о нас. В Библии сказано «Он печется о вас». Наш Господь Иисус говорит «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Иисус также ободряет нас «Да не смущается сердце ваше». Пророк Исаия утверждает, во всякой скорби их он не оставлял их. Человек не обретет мира в сердце, просто игнорируя свое беспокойство. Нужно отдать все тревоги Богу. Верующий человек имеет привилегию призвать на помощь того, кто близок к нам, Сына Божьего и Сына Человеческого. А если это так, то стоит ли о чем-то всерьез беспокоиться? «Отсутствующий Бог, выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещите Книга пророка Иеремии, пятая глава, стихи 21 и 22. Благочестивый слепец Франциско Маловал говорил, Многие люди обладают большими знаниями и малыми добродетелями. Они часто говорят о Боге, но редко говорят с Ним. Библия ясно учит о вездесущности Господа. Однако для огромного числа людей, именующих себя христианами, наш век стал эпохой отсутствующего Бога. Многие христиане сегодня говорят о Господе, словно о покинувшем их близком друге. Они редко говорят о нем, как о присутствующем, и еще реже разговаривают с ним. Истина всегда лучше заблуждения, поэтому, имея богодухновенное писание нет необходимости оставаться в неведении относительно столь важного вопроса. Мы можем познать истину, если того пожелаем. Отсутствующий в нашем мире Бог – это полный абсурд. Кто же тогда заботится о человеке? Как младенец не может существовать без матери, как жизнь на земле невозможна без солнца, так и люди нуждаются в реальном Боге, без которого они не могут быть ни здоровыми, ни счастливыми. Господь не создал бы нас столь сильно нуждающимися в Нем, если бы Он в действительности собирался оставить нас в этом мире одних. Священное Писание и внутренний голос человека свидетельствуют, что Бог всегда Рядом с нами. Начало пути. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Книга Деяния, вторая глава, стих 42. Для первых христиан, о которых рассказывается в Новом Завете, обращение к Богу не было конечной целью, но являлось лишь началом пути. Это заметно отличается от понимания обращения в современных евангельских церквах. У нас сегодня толкуют так, что все зависит от первого шага веры. В какой-то момент человек принимает Христа, а все остальное в его жизни происходит как бы автоматически. Причиной такого положения дел является то, что мы не полагаем достаточно библейского основания в свою проповедь Евангелия. В итоге в наших церквах преобладает однобокий взгляд на христианскую жизнь. Стремясь приводить людей к Иисусу Христу, мы упрощенно учим, что им нужно лишь поверить, и на этом все как будто заканчивается. Считается, что это каким-то образом должно принести честь и славу Богу, но в действительности мы только приписываем Ему наше человеческое богословие, не соответствующее священному Писанию. В книге «Деяния апостолов» сообщается, что обращение человека к Богу было началом духовного подвига, а не самоцелью. Вера в Христа знаменовала собой полный опасностей труд для Господа, а неудобное ложе, на котором можно почивать, ожидая дня Его возвращения. Вера первых христиан не была законченным действием. Она отражала состояние сердца и ума человека, готового взять свой крест и идти за Агнцем, куда бы он ни пошел. Евангелист Лука пишет, они постоянно пребывали. Именно эта неизменная стойкость сохраняла и укрепляла веру первых христиан. Соответствие новозаветным стандартам. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, «принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Послание Колоссянам, 1 глава, стих 10. Человек, искренне обратившийся к Богу, не только принимает Его Слово для себя лично, но и свидетельствует о Нем окружающим. Расширяя свое присутствие на земле, христиане создают все новые церкви, которые неизбежно отражают стандарты веры их основателей. Какой церковь была в одной стране, такую же она создаст и в другой. Дикая яблоня не превратится в элитную из-за ее пересадки в новую почву. Божий закон вечен. Все живое приносит плод по роду своему. Можно было бы предположить, что духовно слабые церкви не станут принимать участие в миссионерской деятельности, но на деле происходит обратное. Христианские объединения, давно утратившие твердые библейские позиции, продолжают расти как у себя в стране, так и за рубежом. В миссионерской деятельности, совершаемой евангельскими церквами по всему миру, присутствует серьезный изъян. Мы наивно полагаем, что благовестие на земле завершится, как только мы достигнем последнего народа или племени, принеся ему свою версию христианства. Однако нам было бы лучше не допускать подобных предположений. Современное евангельское христианство находится на низком духовном уровне, особенно если его сравнить с новозаветными стандартами. Любовь к миру стала неотъемлемой частью нашего образа жизни. Современные христиане больше нацелены на социальную активность, чем на духовный труд. Мы утратили опыт истинного поклонения Богу. Наши церкви оскудели святыми людьми. Мы совершаем свои богослужения, используя методы современных распространителей рекламы. Наши книги лишены глубины. А некоторые песни граничат с богохульством. И это мало кого беспокоит. Любить Господа сегодня. Кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 23. Любим ли мы Господа? Этот вопрос является важнейшим в жизни. К нему нельзя подходить легкомысленно, ведь слишком многое зависит от того, каким будет ответ. И отозваться на Божий призыв никто не сможет за нас. Даже Библия только подсказывает человеку, что такое любовь к Богу, но не внушает ее. Священное Писание учит, что человек может заглянуть в свое сердце и проверить его. Подобно тому, как люди изучают руду на наличие в ней урана, так мы можем исследовать и сокрытое в своем сердце. Если бы мы жили в мире утопии, где любой ветерок дует в сторону небес, а каждый человек является другом Господа, нам было бы нетрудно исполнять его волю. Мы делали бы это даже неосознанно. Однако в реальном мире мы вынуждены противостоять похотям плоти, соблазнам мира и искушениям дьявола. Такое положение дел требует от нас духовной твердости, следования за Христом и исполнения Его заповедей. Когда мы серьезно и честно спрашиваем себя, любим ли мы Господа, к нам тут же спешат на помощь проповедники, цитирующие различные тексты, чтобы только подтвердить нашу любовь. Однако Господь дал ясно понять своим ученикам, что любовь и послушание органично связаны между собой, и доказательством того, что мы Его действительно любим, является соблюдение Его заповедей. Это – Настоящее испытание любви, и мы поступим мудро, если именно так будем проверять свое сердце. Опасная философия Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправды. Послание Римлянам, первая глава, стих 18. Начиная со второй половины XX столетия на христианство оказывает сильное влияние философия прагматизма, включающая в себя в частности учение об относительной пользе истины. Для прагматичного человека не существует абсолютов. Ничто не является вполне благим или правильным. Для него истина и мораль дрейфуют по поверхности житейского моря или человеческого опыта. Для прагматичного человека истина – это то, что применимо на практике, вещь, которую можно использовать для себя с пользой. Одновременно для другого человека эта вещь может оказаться бесполезной и, следовательно, не будет истиной. Правильность любой идеи проверяется ее способностью приводить к нужным результатам. Нет желанного плода – значит, идея была неправильной. Таков прагматизм без своих красивых оберток. Мы живем в эпоху, когда никто не осмеливается спорить с успехом. Бесполезно убеждать прагматиков в ценности человеческой души, говорить ему, что человек сам по себе важнее, чем его дела. Только фактический успех и достижение интересует мир. Сегодня мало кого вдохновляют высокие идеалы и нравственные ценности. Этим могут заниматься поэты, милые старушки и философы, а нам нужно работать. Церковь терпит урон, впитывая в себя эту философию. Христиане перестают видеть перспективы духовного труда, но охотно доверяют логике. Если что-то дает результат, значит это правильно и истинно. В надежде на скорый успех, Недальновидные люди забывают предостережение Священного Писания о том, что все их дела сгорят в День Господен. Управление нашей жизнью. «Духа не угошайте» – первое послание Фессалоникийцам, 5 глава стих 19. Нередко спрашивают, разве не все христиане хотят быть исполненными Духом Святым? Мой ответ – нет. Я думаю, что многие этого хотят, но далеко не все. Чтобы действительно исполниться Святым Духом, нужно этого сильно пожелать. Однако такое желание есть не у всех. Мы должны помнить о том, что сатана противится Церкви Христовой. Он не хочет, чтобы мы получили от Небесного Отца божественное и искупленное кровью наследие. Оно включает в себя исполнение Святым Духом, когда Он сходит на всю Церковь и на каждого отдельного христианина. Священное Писание учит, что благой и нежный Святой Дух хочет наполнить сердца верующих людей и обладать ими. Святой Дух похож на Иисуса. Он чистый, ласковый, рассудительный. Мудрый и любящий. Он хочет взять на себя руководство твоей жизни, чтобы ты больше не был капитаном своего маленького суденышка. Ты можешь стать пассажиром на его борту или членом команды, но не более. Кораблем христианина управляет Божий Дух. Мы этому нередко противимся, потому что родились от падшего Адама. Мы хотим сами распоряжаться своей жизнью. Вот и приходится теперь каждого спрашивать, Ты уверен, что хочешь, чтобы тобой обладал благословенный Дух Отца и Сына? А ты готов подчинить себя Его святой воле? Уединение для общения с Богом. Стараться в том, чтобы жить тихо, делать свое дело, чтобы вы поступали благопристойно пред внешними. 1 Фессалоникийцам 4 глава стихи 11-12 Христианам сегодня необходимо задуматься над тем, как сохранить свои духовные сокровища не только на земле, но и в вечности. Современная цивилизация с ее невообразимой сложностью делает нашу молитвенную жизнь почти невозможной. Все вокруг отвлекает наше внимание и давит на нас, не позволяя уединиться для общения с Господом. «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утихните», сказано в Священном Писании. Но как последовать этому мудрому совету, приносящему исцеление, если мы живем в век газет, телефонов, радио и телевидения? Современные изобретения, казавшиеся вначале безобидными, подобно маленьким тигрятам, теперь выросли до огромных размеров и угрожают поглотить нас целиком. Нам некуда укрыться от назойливого мира. Цивилизация убивает душу человека, отучает его думать собственной головой. Сегодня горстка людей при помощи средств массовой информации, громко расхваливаемых недальновидным человечеством, способна вложить в умы миллионов любые идеи и сделать их как бы общепринятыми. Потребность в уединении и тишине никогда не была больше, чем сегодня. И многие христиане так тесно сообразовались с веком сим, что им даже нравится сложившаяся ситуация. Однако есть дети Божьи, которые понимают, что так продолжаться дальше не может. Они жаждут тишины и простоты во Христе, чтобы обрести истинные богатства духовной жизни. Они хотят открыть для себя блаженство уединения, благодаря которому верующий человек намного глубже познает Бога и самого себя. Зависимость от общественного мнения «Ибо такова воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Первое послание Петра, вторая глава, стих 15. Плотский страх может побудить нас к неправильным действиям. И тогда человек поступает не так, как следовало бы по совести, или вынужденно делает то, к чему его подталкивает общественное мнение. С печальным постоянством мы попадаем в зависимость от совести других людей. Однако нравственность, пробуждающаяся только под давлением извне, не является настоящей. В лучшем случае это робкая праведность сомнительного происхождения. В худшем – просто порождение слабости и страха. Свободный христианин должен жить, руководствуясь совестью что бы при этом ни говорили другие люди. Если он считает принятое решение справедливым, то действует соответствующим образом по причине именно его справедливости, а не потому, что он боится общественного мнения. Любое действие, совершенное вследствие боязни, теряет всякую нравственную ценность. Существует простой ответ на сложные вызовы жизни. Все цело доверьтесь Богу. Любите Его всем сердцем, любите также людей, Христа ради. Примите решение всегда поступать в соответствии со своими убеждениями, сформировавшимися в ходе неустанных молитв и изучения Божьего Слова. После этого вы сможете поступать правильно, даже вопреки ожиданиям ваших друзей и недовольству со стороны недоброжелателей. При этом вся строгая армия верующих, не имеющих собственного мнения, вначале будет шокирована вашим поведением, но вскоре их возмущение перерастет в неизбежное уважение. «У церкви небесное происхождение. И я говорю тебе, на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, стих 18. Высочайшим выражением воли Господа на земле является Церковь, которую Он искупил Своей святой кровью. Согласно Священному Писанию, Церковь – это обитель Божья, утверждаемая Духом Святым, и поэтому она является важнейшим установлением на земле. Церковь не находится в одном ряду с семьей, государством, школой – Она единственная, имеющая небесное происхождение. Церковь находится всюду, где Дух Святой собирает вместе хотя бы несколько душ, поверивших в Иисуса Христа и обретших спасение. Они поклоняются Богу в Духе и Истине, отказавшись от греховных дел. Члены этой церкви в силу многих причин разбросаны по всему миру, но каждый живой христианин тоскует по своему небесному дому, где ждет его любящий Отец. И как только у горстки настоящих христиан появляется малейшая возможность собраться вместе, они так и поступают, чтобы сообща помолиться, поклониться Богу и прочесть ободряющее слово из Библии. Также христиане всеми силами стараются донести спасительную весть погибающим в грехах людям. Такие общины являются живыми клетками в теле Христовом, и каждая из них – истинная поместная церковь, Часть Великой Церкви. В этих общинах и через них Дух Святой производит свой чудесный труд в этом мире. Человек, смеющийся над поместной церковью, насмехается над самим телом Христовым. С церковью всем людям приходится считаться, ибо написано «Врата ада не одолеют ее». Не все сравнения хороши. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Евангелие от Луки, 12 глава, стих 32. Однажды мне довелось встретить человека, ставившего под сомнение необходимость церковной проповеди. Он эмоционально утверждал, что после обращения к Богу каждый новообращенный должен сразу же начинать приобретать души для Христа, а не сидеть в церкви и слушать проповеди. в подтверждение своих слов он привел такое сравнение. Фермер перед продажей яиц проверяет их, поднося к источнику света, и делает он это только один раз, а не каждое воскресенье. В данном аргументе, однако, есть слабое место. Христос не говорил апостолу Петру «просвечивай яйца». Он сказал ему «паси овец моих». Христиане не яйца, требующие разглядывания, они овцы, нуждающиеся в пище. Никакой пастух не сможет накормить своих овечек один раз и на всю оставшуюся жизнь. Он должен постоянно пасти их с любовью, регулярно обеспечивая пищей. Петр это хорошо усвоил и позднее сам наставлял других пастырей. «Пасите Божье стадо, какое у вас!» И ни слова не сказал о проверке яиц. Образная речь хороша в подтверждении истины, но не как замена ей. Христиане – живые люди, нуждающиеся в здоровой каждодневной пище. Наш Господь использовал пример с овцами, потому что Он наилучшим образом отражает действительность. Иллюстрация с яйцами, напротив, здесь не подходит. Остерегайтесь людей, подменяющих истинное учение своими странными идеями. Благая весть ни в коем случае не должна искажаться нашими образами и сравнениями. Примите волю Божию. «Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне». Псалом 56, стих 3. Одного бесхитростного человека спросили, как ему удавалось в жизни сохранять душевный покой, несмотря на многие невзгоды. И он дал простой и вместе с тем глубокий ответ. «Я научился принимать неизбежное». Эта мысль мудра и полезна. Жаль, что христиане не часто следуют ей в своей повседневной жизни, судя по их поведению и разговорам. Некоторые из нас постоянно лезут на рожон, не переставая при этом верить, что они подчинили свою жизнь воле Божьей. Дела злых людей не должны нарушить внутренний мир христианина. Наши мысли и эмоции управляются волей. И хотя мы часто не можем изменить внешние обстоятельства, в нашей власти остается то, как мы будем внутренне реагировать на случившееся. Как раз здесь и разгораются настоящие духовные сражения. Сказанное выше не является фатализмом или отрицанием свободы человеческой воли, но наоборот, утверждением последней. Хотя мы не можем повлиять на окружающий мир, Бог дает нам силу Духа, чтобы смириться перед Его величием. Мы способны принять волю Божью, в чем бы она ни выражалась. Если я действительно хочу подчиниться Его воле, меня не смутят никакие жизненные обстоятельства. Позвольте Господу совершать перемены в вашей жизни в соответствии с Его промыслом или в ответ на молитву веры. Вред от бесчувственных учителей. Служа Господу со всяким смиренно мудрием и слезами. Деяние, 20 глава, 19 стих. Становится грустно от мысли, как часто сегодня люди, исследующие книги скорбящих от горя пророков, руководствуются лишь академическим интересом, а сами и слезинки не пролили о бедах нашего мира. Этих людей можно также распознать по дотошному изучению очередности событий последнего времени. Похоже, они забыли о том, что главной целью библейских пророчеств является подготовить нас духовно и нравственно к пришествию Господа. Сегодня учение о возвращении Христа на землю находится в полном пренебрежении. Насколько я могу судить, эта весть не производит никакого существенного влияния на христиан, читающих Библию. Есть много объяснений данного феномена, но я думаю, основной причиной этой странной бесчувственности являются наши учителя, не способные пролить слезы, но взявшиеся наставлять нас в писаниях пророков, много плакавших в своей жизни». Такие учителя и в прежние времена собирали толпы слушателей, жертвовавших деньги на их служение, но это обычно продолжалось лишь до той поры, пока всем не становилась очевидной ошибочность их толкований. Подобного рода учителя также нанесли нам большой вред в молитвенном служении о больных. Во все времена находились достойные мужи, которые имели благословение в исцелении больных по молитве веры, уповавшие лишь на волю Божью. Но когда благое дело исцеления подхватили современные бесчувственные деятели, они тут же превратили его в прибыльное предприятие. Эти ловкие дельцы использовали методы современной торговли и получали большие доходы. И все это делалось во имя мужа скорбей, который не имел где преклонить голову. Бог знает душу человека. Если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава, стих 9. Согласно учению Библии, только человек был сотворен по образу Божьему. Хотя я допускаю, что меня могут неправильно понять, все же хочу заметить, что человек подобен Богу более всех других творений. Уникальность создания делает его душу богоподобной, и ни с чем не сравнимой во Вселенной. Даже перед лицом человеческого греха и утраченного состояния в душе и природе человека все еще есть основной потенциал, который благодаря благодати может стать более похожим на Бога, чем что-либо во Вселенной. Нет никаких сомнений в том, что человек согрешил и поэтому идет в погибель. Если он не обратится к Богу, его ожидает вечная тьма. Люди были сотворены для общения с Богом, однако, проявив своей воле, оказались в помойной яме. По этой причине они чувствуют себя, как птица в клетке или как рыба, извлеченная из воды. Именно этим объясняются бесславные дела человечества, все его войны, ненависть, убийство и алчность. Брат восстает на брата. Можно ли найти добрые слова для тех, кто оказался в таком печальном состоянии? Есть ли надежда для человека, пытающегося инстинктивно найти Господа, вновь обрести утерянный образ Божий? Да. Священное Писание учит тому, что любой кающийся грешник может познать Бога. По благодати Божьей человек получает прощение, возрождение и оправдание в Иисусе Христе. Благодарное сердце. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Послание Ефесянам, 5 глава, стих 20. Чтобы христианину избавиться от дурной привычки находить недостатки в других людях, ему следует выработать духовное правило – за все благодарить. Это простое действие обладает огромной исцеляющей силой. Благодарное сердце надежно защищено от обид и уныния чему подвержены столь многие люди. Благодарное сердце также не может быть циничным. Я никому не советую обращаться к прикладной психологии, ставшей с некоторых пор популярной в либеральных кругах. У рожденных свыше людей другой путь. Для искренней благодарности Богу у нас есть крепкое библейское основание, служащее эффективным средством от духовных болезней. Мы видим действенность этого на практике. Все в жизни нужно принимать с благодарностью Небесному Отцу. Никакие Его благословения не являются сами собой разумеющимися. Нам нужно слагать в своем сердце все, за что мы благодарны Господу и окружающим людям. Есть большая духовная польза в том, чтобы говорить с Богом обо всех полученных нами благословениях. Я благодарю Бога за то, что Он думал обо мне уже при сотворении мира, что Он отдал Своего Сына на смерть за мои грехи, даровал нам Библию и послал Святого Духа, Который просвещает нас Своим духовным светом. Я благодарю Господа за моих родителей, наставников, государственных деятелей, защитников Родины. Я благодарен Богу и за многое другое. И я никогда не перестану славить Его за все великие милости. Библейский мир. «Старайся представить себя Богу достойным, труженьком безукоризненным, верно преподающим Слово истины». Второе послание Тимофею, вторая глава, стих 15. Внимательный читатель Библии, вероятно, заметит разительное отличие между тем, как Слово Божие описывает наш земной мир, и тем, как взирают на него современные христиане. Это сравнение будет явно не в нашу пользу. Для библейских героев наш мир был личным, теплым и близким. В нем присутствовал Бог, Творец всего сущего, и обитатели земли ощущали себя, как в святилище. Они знали, что могут встретить Господа, ходящего по саду, и если их сердца будут чистыми, они ощутят его приближение и увидят самого Бога. Люди жили тогда в присутствии многих других созданий, посылаемых Богом для служения им, наследникам спасения. Библейские герои знали также о существовании злых сил, которым они должны были противостоять и которых они побеждали, воззвав в трудную минуту к Богу. Иаков видел лестницу от земли до неба и Господа на ее вершине, а также ангелов, восходящих и нисходящих по ней. Авраам, Валаам, Маной и многие другие мужи с трепетом взирали на ангелов Божьих и беседовали с ними. К Моисею Бог говорил из горящего куста. Исайя видел его великого и превознесенного и слышал восклицания серафимов, оглашавших храм. Современные христиане воспринимают окружающий мир совершенно по-другому. Он для них холодный и безличный, и в нем нет никого, кроме людей». Слепые глаза наших современников не могут узреть Небесное Царство, однако из-за этого оно не перестает быть реальным. Если мы действительно поверим, то уже в этой жизни сможем наслаждаться присутствием Божьим и служением Его небесных посланников. Польза и вред юмора Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные. Также сквернословие, и пустословие смехотворство неприличны вам, а, напротив, благодарение. Послание Ефесянам, 5 глава, стихи 1 и 4. Хотя мягкое чувство юмора является полезным в жизни христианина, бесконтрольный смех может причинить душе большой вред. Многие люди терпели в жизни неудачи из-за собственной фривольности. Апостол Павел предупреждает нас об этой опасности. Он учит – что христианину прилично быть занятым не пустословием и смехотворством, а благодарением Господа. По этой причине Павел ставит неуместную веселость в один ряд с нечистотой, любостяжанием, и идолопоклонством. Очевидно, что правильное отношение к забавным вещам не является злом само по себе. Господь сотворил нас с чувством юмора, и каждый нормальный человек в той или иной степени обладает этим даром. В основе юмора лежит способность человека улавливать смысловые несоответствия и нелепости. Однако юмор и легкомыслие далеко не одно и то же. Культивирование несерьезного отношения к жизни следует признать одним из величайших проклятий современного общества. Эта беда проникла и в церковь, лишив нас множества духовных благословений. У каждого из нас есть знакомые – ничего не воспринимающие серьезно. Все вокруг вызывает у них смех и шутливые замечания. Даже среди мирских людей подобное поведение не считается приличным. И уж тем более оно не должно приветствоваться христианами. Я не вижу пользы от уныния и не считаю вредной добрую шутку. Однако только серьезное отношение может сделать нас единомысленными с Господом, Его пророками и апостолами чтобы мы достигли истинного блаженства, являющегося неотъемлемой частью христианской духовности. Церковь взирает на Христа, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором и вы созидаетесь в жилище божье Духом. Послание Ефесянам, вторая глава, стихи 20 и 22. Церковь Божья всегда в первую очередь должна взирать на Христа, являющегося ее главой и Господом. После этого ей следует уделять внимание себе и окружающему миру, соблюдая разумный баланс. Разумеется, у церкви не должно быть чрезмерной концентрации внимания на себе. Я имею в виду, что добрым христианам нужно испытывать себя, верили они, А всей церкви необходимо быть самокритичной и готовой к исправлению недостатков. Верующие люди должны пребывать в состоянии постоянного раскаяния перед Господом, ища Его всем сердцем, сверять свою жизнь и поступки со священным писанием и добровольно подчиняться воле Божьей. Что касается взаимоотношений с миром, я думаю, что церкви необходимо осознавать свое предназначение на земле и свой долг по отношению ко всему человечеству. Она должна со всей серьезностью относиться к словам Господа «Идите по всему миру, и проповедуйте Евангелие всему творению, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». У церкви две основные задачи – возвестить Евангелие этому миру и держаться христианство новозаветного образца. Если мы народом земли несем обмельчавшее – и лишенные силы христианства, то не соблюдаем заповедь Христа и не выполняем долг перед неверующими людьми. Христианское обличение Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости. Послание Галатам, 6 глава, стих 1. Нередко приходится испытывать грустное чувство. И даже духовную скорбь, видя, как некоторые люди, именующие себя христианами, идут путями этого мира. Возможно, нашим первым желанием бывает немедленно подойти к ним и начать эмоционально укорять. Но это крайне редко приводит к успеху. Очевидно, что негодование в данном случае не от Духа Святого. Так мы больше навредим, чем поможем человеку. Сатана празднует победу когда ему удается спровоцировать нас на гнев при виде духовно падших братьев. Нельзя, борясь с грехом, самим начинать грешить. Нехорошо также приводить людей к Богу, мрачно получая их, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Зачастую поступки, совершенные в духе благочестивого негодования, имеют последствия, которые простираются намного дальше, чем мы себе можем представить. Моисей однажды в порыве раздражения ударил посохом по скале и этим ударом, сам того не ведая, закрыл себе путь в обетованную землю. В наши дни нелегко быть на Божьей стороне, сохранять дух добросердечия к тем, кого мы призваны обличать. Но все-таки это выполнимая задача. Как и в других делах, Христос является здесь нашим совершенным примером. Он – Силен совершить невозможное, если мы смиренно подчинимся Ему. Господь укажет нам, как противостоять греху с добрым сердцем и обличать с любовью, а Святой Дух поможет это осуществить. Дух Святой помогает нам. А ты что осуждаешь брата твоего? Все мы предстанем перед судом Христовым. Послание Римлянам, 14 глава стих 10. Бог своей великой любви и премудрости дал людям многие духовные дары, необходимые им для служения. Христианам нет нужды искать чего-то большего. Однако на нас теперь лежит серьезная ответственность. Библия учит, что придет тот день, когда нам предстоит явиться на судилище Христова, и тогда каждый даст отчет в том, что он делал, живя на земле в тот день вся наша жизнь будет обнажена. И то, что мы совершили, уповая на свои силы и для собственной славы, унесет ветром, как ничемную солому, ничего не стоящую по сравнению с делами и служением, совершенными в силе Святого Духа. Так Господь отделит драгоценное от ничтожного, и то, что окажется золотом, серебром и самоцветными камнями, не повредит божественный огонь. В тот день... Все, относящееся к делам плоти, навеки уйдет, а совершенное Духом Божьим пребудет вечно. Принимаете ли вы в смирении, что суверенный Бог в своем предвечном замысле определил, чтобы его духовный труд на земле совершался через искренних христиан, мужчин и женщин? Господь дает им особые духовные дары и способности, несмотря на то, что многие из Его детей – самые простые люди. Христос говорит, что мы примем силу через действие Святого Духа, и вместе с этой силой к нам придут благодатные дары и плоды истинного благочестия. От христианина требуется лишь довериться и позволить Господу полностью управлять им. Трудности служения «Низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Откровение, 12 глава, стихи 10 и 11. Согласно информации от страховых компаний, служители церкви имеют мало рисков своей профессиональной деятельности с точки зрения физической безопасности и все же христианское служение является весьма непростым и опасным делом. Ненависть, которую питает дьявол по отношению к духовным наставникам детей Божьих, уступает лишь его неприязни к самому Христу. Причина этого очевидна. Истинный служитель, подражающий Спасителю, представляет угрозу для власти дьявола, ведь хороший духовный наставник учит свою паству, как опровергать любые аргументы сатаны и свидетельствует о грядущем поражении врага душ человеческих. Неудивительно, что дьявол ненавидит таких мужей божьих. Сатана, мечтая о своей победе, денно и ночно изобретает различные ловушки и западни для служителей. Наверное, лучшим сравнением используемого дьяволом оружия являются отравленные стрелы, парализующие жертву, но не убивающие ее мгновенно, потому что сатана заинтересован именно в этом. Неэффективный и едва живой служитель играет ему на руку гораздо больше, чем умерший достойный пастырь. Таким образом, служителю грозят немалые духовные опасности, хотя порой враг задействует и телесные слабости, чтобы повредить его душе. Святость и счастье «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, дай в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Первое послание Петра, 4 глава, стих 13. Я думаю, что жизнь большинства сегодняшних христиан не соответствует их духовному званию. В результате этого современное христианство стало настолько слабым, что его можно сравнить с сильно разведенным раствором, который, если бы звался «ядом», никому не причинил вреда, а если бы было лекарством, не вылечил никого. Многие христиане не чувствуют радости и счастья в жизни, потому что не имеют святости. Святости же они не имеют, потому что не наполнены Святым Духом. Они не наполнены им, потому что не отделены от мира. Дух Святой не входит в сердца тех верующих людей, которые смешались с миром. Он не может привести к святости тех, чьи сердца не стремятся наполниться им. А кого Дух Святой не может привести к святости, те не будут и счастливыми. Современный среднестатистический христианин не похож на Христа. Доказательством этому служат печальные тенденции среди Божьих детей. Христиане морально слабы и в борьбе с грехом часто терпят поражение. Понимание ими духовных истин притупилось. Зачастую они живут гораздо ниже библейских стандартов и, следовательно, не подчиняют свою жизнь Божьей воле. Следует честно признать, что практическое применение Евангелия в жизни христиан сегодня опустилось до самого низкого уровня, когда человек пытается удержаться в Царстве Божьем, хватаясь за соломинку. Никто не воспрепятствует Богу. Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно. Иван Глядьяна, 7 глава, стих 17. Существует ошибочное мнение, что враждебно настроенные люди или неблагоприятные обстоятельства могут воспрепятствовать исполнению воли Божьей в жизни человека. Однако, к счастью, это совершенно не так. Одной из благословенных граней христианской веры является ее удивительная устойчивость перед любыми несгодами. Герберт Уэллс однажды сказал, что он считает буддизм самой лучшей религией, но затем добавил, что буддизм может иметь успех лишь в странах с теплым климатом. Если бы суть истинной веры сводилась к каким-то внешним атрибутам, то ее можно было бы уничтожить с помощью строгих запретов или специальных законов. Но если верующий человек поклоняется Богу в духе и истине, никакие запреты и наказания не смогут помешать ему молиться и славить своего Господа. Христианин, твердо решивший следовать воле Божьей, имеет совершенную свободу. Никто не сможет помешать ему. Трудности начинаются тогда, когда мы противимся Господу и проявляем «своеволие». Если мы вплетаем в узор своей жизни нити эгоистических желаний, то тут же сталкиваемся со многими трудностями. Суть истинного поклонения Господу – это любить всем сердцем, верить безоговорочно, молиться непрестанно, стремиться к святости и уподоблению Христу, творить добро, на которое мы только способны, Христа ради. Поступающему так никто и никогда не сможет воспрепятствовать. Любовь истинная и ложная. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно в нас. 1 Иоанна, 4 глава, стих 12. Во время своей земной жизни наш Господь Иисус Христос являл любовь к детям, мытарям, блудницам, больным людям. И любовь его к каждому человеку была искренней и нелицемерной. Истинные ученики Христа стремятся в этом подражать своему Господу. У христианских служителей порой проявляется большая симпатия к различным религиозно-философским идеям, чем к реальным людям, святым и грешным. Некоторые проповедники интересуются безбожниками, подобно тому, как энтомолог Жан Фабре исследовал жизнь пчел в улье или черных муравьев в их муравейнике. Конечно, и насекомых нужно изучать, можно у них даже кое-чему поучиться, но при этом нельзя забывать, что никто из людей не будет о них скорбеть и не пойдет на смерть ради них. Подобные странные служители церкви обнаруживают себя также в специфическом стиле их проповедей, будучи уверены что их слушатели, наравне с ними, знакомы с историей, философией и богословием, они используют множество намеков и недомолвок, ссылаются на книги, известные лишь им одним, и ошибочно толкуют озадаченные лица своих прихожан как восхищение их гениальностью. Для меня остается загадкой, почему верующие люди терпят такую ситуацию и продолжают платить жалования подобным служителям. Эту головоломку я добавляю к длинному списку вещей, которых я не понимаю и, наверное, уже никогда не пойму. Божий контроль над миром Итак, вы, возлюбленные, будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. второе послание Петра, 3 глава, стих 17 Люди, доверяющие Библии в наш атомный век, знают истину, неведомую остальному миру. Когда будет выпущен последний реактивный снаряд и сброшена последняя бомба, на земном шаре останутся живые люди. Когда наш мир пройдет через ужасы Армагеддона, на ней все равно останутся жить люди, подобные вам и мне, а не какие-то чудовища. Некоторые мыслители утверждают, что человечество сможет избежать уничтожения только в том случае, если примет этику Иисуса Христа. Если бы это было так, то нам пришлось бы смириться с неизбежностью ядерного взрыва, ведь значительная часть населения Земли находится под контролем коммунистов, которые активно борются с христианством, и одержимые идеи не оставить от него и следа в своих странах. Кроме того, многие народы мира также не приняли христианство и не спешат этого делать. Несмотря на то, что западный мир на словах выражает свою приверженность христианству, на деле почти все его лидеры заражены эгоизмом алчностью честолюбием гордостью и похотью и хотя они время от времени говорят добрые слова о христе их образ жизни свидетельствует что учение спасителя не оказало на них серьезного влияния несмотря на столь печальное положение дел христиане имеют дерзновение радостно петь даже у подножия вулкана угрожающего их испепелить ситуация в мире не вышла из-под контроля. Какой бы ужасной она нам ни казалась, Господь по-прежнему восседает на Своем престоле и господствует над всем. святости и поклонение Богу «Осеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную» Послание Галатам, 6 глава, стих 8 Несмотря на правильность утверждения, что исполнение Святым Духом дает христианину силы для служения, это еще не вся истина. Духовные силы – лишь одно из следствий исполнения Святым Духом. Не побоюсь сказать, что оно даже на последнем месте по значимости. Вопреки распространенному мнению, замечу также, что служение сему веку не является первейшей обязанностью христианина и его основным предназначением. Главное, что совершает Святой Дух, это восстановление личного общения падшей души с Богом как следствие ее возрождения. Для этого Святой Дух с самого начала являет сердцу кающегося грешника образ Иисуса Христа. Затем он просвещает рожденную свыше душу чудным светом, исходящим от лика Христа. И ведет жаждущее сердце к глубинам и высотам познания Бога и общения с Ним. Необходимо помнить о том, что мы познаем Христа только с помощью Святого Духа и обретаем Его настолько, насколько это дает нам Святой Дух. Прежде всего, Господь ищет себе поклонников и только затем работников. Единственные работники, которых Он приемлет, это те люди, которые постигли уже почти забытое искусство поклонения. Не может такого быть, чтобы всемогущий и святой Бог настолько нуждался в работниках, что принял бы к себе на службу любого человека, имеющего силу, невзирая на его нравственные качества. Если будет нужно, то и камни у дороги возопьют, вознося Христу хвалу, и легионы ангелов с радостью поспешат исполнить его волю. Несомненно, Святой Дух желает наделить нас дарами и силой для служения, но прежде этого все же идут святость и поклонение. Бог не является причиной беспорядка, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Послание Колоссянам, первая глава, стихи 16 и 17. Верующий человек повсюду в мире видит Бога и восхищается им. Я читаю в старой книге, именуемой библейским словарем, определение, что означает слово «мир в Новом Завете». Это определение звучит так. Упорядоченная, организованная система, совокупность всех форм материи на Земле и во Вселенной. Каждый человек, который хоть что-то знает о Боге, не сомневается, что он создал этот мир гармоничным, потому что сам Господь есть основа всего порядка. Он не является причиной беспорядка, будь то в обществе, в семье, в душе человека или в его внешнем виде. Некоторые люди перестают заботиться о своей внешности, полагая, что так они будут выглядеть более духовно. С таким мнением нельзя согласиться. Если у вас есть волосы, они должны быть причесаны. Заблуждается тот, кто считает признаком большой духовности засаленную рубашку, которую следовало бы постирать, или помятые брюки, которые лучше было бы все же погладить. Господу угодно, чтобы его дети часть своего времени выделяли для поддержания чистоты и порядка. И я не думаю, что Господа огорчают богослужения, во время которых мы определяем наперед, какие гимны будем петь и о чем проповедовать, потому что наш Господь не есть Бог не устройство, но порядка. Воля Божия и воля человеческая Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Евангелие от Матвея, 26 глава. Стих 39. Там, где нет свободы выбора, нет ни греха, ни праведности, потому что в основе этих понятий лежат добровольные действия. Каким бы хорошим ни был чей-то поступок, он не имеет настоящей ценности, если был совершён по внешнему принуждению. Несвободный поступок лишен нравственной силы. Грех является самовольным противлением Богу. Если человек не знаком с нормами морали, или у него нет свободы выбора, то его дурные поступки не являются греховными, поскольку грех есть нарушение закона, а это нарушение должно быть осознанным. Люцифер стал сатаной, когда принял решение – «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Здесь мы определенно видим выбор, сделанный в пользу царства тьмы. В этом греховном деянии присутствует как разум, так и воля. Христос явил святость, когда в духовном борении возвал к Отцу «Не моя воля, но твоя да будет». Здесь мы тоже видим добровольный выбор с полным пониманием его последствий. В Иисусе Христе происходила борьба двух воленей – человека, который был Богом, и Бога, который был человеком. И в итоге человеческая воля добровольно подчинилась воле Божьей. Из этих примеров становится очевидным великое различие в деяниях Христа и сатаны. Так святой отличается от грешника, а небеса – от ада. Секрет святости заключается не в уничтожении свободной воли, а в радостном подчинении ее воле Божьей. Христианская надежда надежду которая для души есть как бы якорь надежный и крепкий, и проникает внутрь, за завесу. Послание евреям, 6 глава, стихи 18 и 19. Надежда является одним из самых великих слов, оставленных нам Иисусом Христом. Конечно, это слово использовалось и прежде, но в устах Спасителя оно обрело новое чудесное значение. надежда Это гармоничное созвучие или общее направление всех книг Библии. Она задает тон и создает особую атмосферу ожидания и предвкушения чуда в Священном Писании. Наше земное упование часто оказывается тщетным, но христианская надежда живая. Старое английское слово «lively» в прежние времена означало «живой», «живущий», Оно словно исходит от самого Бога, наилучшим образом выражая библейское понимание жизни. Это слово в английской Библии используется для описания самого Господа, когда о нем говорится, что Он – живой Бог. Надежду христианина наш Господь наполняет собой и оживотворяет ее. Истинная христианская надежда имеет прочную основу. Мы родились от Бога, стали новым творением. Поэтому в нашем уповании нет пустоты, суетности и несбыточных мечтаний. Ни одно из красивейших мест на земле – Тадж-Махал, Букингемский дворец, Белый дом – не сравнится со славой, принадлежащей чаду Божьему. Он видел истинное чудо, испытал действия Божьей благодати, ему даровано небесное наследие и надежда живая». Христианин имеет дерзновение надеяться и ожидать великое от Господа, его мечты высокие и духовны и живой Бог не останется в долгу. Праведность в Боге Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баней возрождения и обновления святым Духом. Послание Титу, третья глава, стих 5. На наших глазах появилось целое поколение христиан, верящих в то, что можно принять Христа, не отказываясь при этом от мира. Однако вот что говорит Дух Святой. «Прелюбодействующие, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Послание Якова, 4 глава, стих 4. «Не любите мира, не того, что в мире». «Кто любит мир, в том нет любви Отчий». Первое послание Иоанна, вторая глава, стих 15. Эти слова не требуют особых разъяснений. Их просто нужно исполнять. Неверно думать, что мы можем получить оправдание от Господа, не преображаясь внутренне. Оправдание и возрождение не одно и то же. Богословие разделяет эти понятия, но в жизни новообращенного христианина они идут рука об руку. Когда Бог провозглашает человека праведным, Он тут же начинает его таковыми делать. Нельзя получить оправдание от Бога без изменения сердца верующего человека. Сегодня наши церкви наполнены людьми, далекими от высоких Божьих требований. Многие из них так и продолжают жить, полагая, что можно обрести спасение без покаяния, найти смысл жизни в религии, не заботясь о праведности. Духовное пробуждение возвращает людей к истинной вере, которая освещает сердца и ведет к праведной жизни. Чудо рождения свыше. Верующие в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду». Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 12. «Я искренне верю, что все действительно ценное, что есть в христианстве, является чудом. Внешний блеск и благолепие христианских храмов не нужны. Мы вполне можем без этого обойтись но в самом Божьем послании к нам и в сердцах искренних христиан есть место чуду и душевному трепету, в чем в сущности и заключается христианская вера. Когда апостол пётр написал, что Бог по великой своей милости возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, он максимально приблизился к главному чуду в Новом Завете, к новому рождению или рождению свыше. Учение о Божьей благодати всегда относилось к главным истинам веры от основания Церкви до сего дня. К сожалению, некоторых проповедников отстранили от кафедры за то, что они в своих проповедях учили о сверхъестественной природе деяний Божьих. Я же полностью поддерживаю их в том смысле, что это тесно связанные между собой понятия. Практическая жизнь является необходимым продолжением главного чуда в жизни христианина, и мы никуда от этого не уйдем. Рождение свыше мы понимаем как сотворение нового человека в сердце, где раньше обитал грех. Новый человек занимает место прежнего, и тогда происходит таинственное духовное рождение. Это уникальное действие Бога в человеческой природе. «Совершенная радость. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Евангелие от Иоанна, 16 глава, стих 24. В наши дни у народа Божьего присутствует какой-то леденящий душу страх, мешающий святому выражению радости и восторга. Мы пытаемся сказать, что счастливы с Господом, но при этом настолько тщательно контролируем свои эмоции, что у нас редко случаются всплески настоящей радости. Некоторые христиане приходят домой со стадиона и говорят шепотом, так как они охрипли, поддерживая любимую команду, но никто из нас еще не охрип от радостных восклицаний, славящих Господа, заявлений Его славы в этом мире». Подобное отношение к служению прославления Бога свидетельствует о холодности наших сердец. Мы как бы сторонимся солнца и стремимся оставаться в тени, не снимаем погребальных пелен со своих сердец. Это особенно заметно в церкви во время нашего пения. Очень часто мы едва ощущаем музыкальный ритм и поем без внутреннего подъема, не испытывая неблагословений, Ни торжества, ни радости от воскресения и победы Христа. Почему так происходит? Думаю, проблема в том, что мы слишком сосредоточены на себе. А нам нужно больше взирать на Иисуса Христа. Мы часто падали и терпели поражения в жизни, потому что полагались на свои силы. И поэтому у нас так мало причин радостно петь. Однако никакие человеческие усилия, пот и слезы не приводят к духовным успехам. Истинная победа была обретена потом, слезами и кровью Господа Иисуса Христа. Чтобы даровать нам эту победу, Он претерпел мучительную смерть, умер и воскрес и воссел на небесах. И Иисус Христос наш Победитель. Истинное смирение «Смиритесь пред Господом, и Он вознесет вас». Послание Иакова, 4 глава, стих 10. Верующие люди часто спрашивают, действительно ли нам нужно со смирением и кротостью принимать любые жизненные обстоятельства. Думаю, христиане не должны смиряться таким образом, что им придется при этом жертвовать истиной и моралью. Закрывать глаза на истину нельзя ни при каких обстоятельствах. И нельзя смирением оправдывать компромиссы с нравственностью. Бог не призывает никого к несправедливому или безнравственному самоуничижению. Однако Господь желает, чтобы мы смирились под Его крепкую руку, и тогда всё для нас будет благом, даже если в нас начнут бросать камни. Призывая Свой народ к истинному смирению, Бог одновременно дает обетование, что Он вознесет его в свое время. В свое время. Бог знает, когда мы можем достигнуть совершенства, когда исполнение обетования принесет наибольшую славу Господу и наибольшую пользу людям. Это и есть свое время. Возможно, нам, по воле Божьей, придется ждать этого часа очень долго. Но однажды Господь почтит и вознесет нас. Он хорошо знает, что для человека лучше, Хочет преобразить нас святых людей, способных воздавать Ему честь при любых обстоятельствах. Будем помнить, что Христос добровольно смирил Себя, согласившись принять смерть от рук людей-грешников, а тем самым Он смирил Себя и под руку Божью. Чтобы не потерять Бога Быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Послание римлянам, 8 глава, стих 29. Учение об оправдании веры – несомненная библейская истина, освобождающая от бесплодного законничества и тщетной самонадеянности. Однако в наше время это учение часто понимается настолько превратно, что даже становится преградой для познания Бога, так как обращение к Нему толкуется механически и бездушно. Человек может верить, никак не проявляя это в практической нравственной жизни, не причиняя беспокойства своему «я», унаследованному от Адама. Принятие Христа не вызывает особой любви к Нему. Человек якобы спасен, но он не жаждет и не алчит Бога. Современные ученые потеряли Бога, изучая чудеса этого мира. А христианам грозит реальная опасность, имея Божье Слово, полное чудес, утратить связь с Богом. Мы почти забыли, что Бог является личностью, и с Ним можно иметь доверительные отношения. Как и всякая личность, наш великий Господь мыслит, выражает волю, радуется, чувствует, любит, желает, страдает. Он открывает нам эти качества Своей личности, чтобы мы могли лучше познавать Его. Истинная вера – это близкие отношения людей со Своим Создателем. Как написано, «Сия же есть жизнь вечная, да Тебя, истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 17 глава, стих 3. Повторение в молитве. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Послание колосянам 4 глава, стих 2. Мне встречались христиане, которые говорили, что не следует молиться об одном и том же повторно, потому что если мы верим по-настоящему, то получим ответ уже после первого своего прошения. Любая повторяющаяся просьба – это якобы проявление неверия. Думаю, что в данном учении есть три неверных момента. Во-первых, игнорируются многие места Священного Писания. Во-вторых, это учение малоприменимо на практике, так как даже самые святые люди усердно молятся об одних и тех же нуждах. И в-третьих, такая теория лишает христианина постоянства в борьбе с плотью и дьяволом при помощи могущественных ходатайственных молитв. Хорошим заступником не бывает тот, кто обращается с просьбой только один раз – И успешный проситель знает, что не получит желаемого с первой попытки. Кроме того, это учение способствует развитию в человеке духовной гордости. Заметив улыбку превосходства на лице молящегося один раз христианина, вы почувствуете и высокомерие в его сердце. Пока другие верующие люди находятся в духовном борении и в заступнических молитвах пред Господом, гордецы пассивно ждут ответа на однажды произнесенные ими слова. Они больше не молятся, потому что они уже помолились. Дьявол ничуть не боится таких христиан. Он уже одержал верх над ними, покорив их своей превратной логикой. Духовные приоритеты «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями до края земли». Книга Деяния апостолов, глава 1, стих 8. Распространенное мнение, что главной задачей Церкви является возвещение Евангелия до края земли, неверно. Главная задача Церкви – быть духовно достойной служения благовестия. Наш Господь сказал «идите», но Он также сказал «ждите обещанного». И сначала нужно было ожидать, а потом идти. Если бы ученики отправились на миссионерский труд до наступления Дня Пятидесятницы, это привело бы к духовной катастрофе. Апостолы смогли бы обратить немногих себе подобных людей, и это изменило бы историю всего мира в худшую сторону, имело бы печальные последствия в будущем. В теории вопроса семя, которым является Слово Божье, должно производить подобный себе плод, независимо от духовного состояния сеятелей. Однако на практике этого не происходит. Одна и та же проповедь – прозвучавшая к язычникам из уст проповедников разного духовного уровня и благочестия, приведет к неодинаковым результатам. Их новообращенные будут заметно отличаться друг от друга, и вскоре появятся новые церкви разного направления, имеющие, однако, тесную связь с практической жизнью их основателей. Христианство всегда будет приносить плод по роду своему. Представители духовно слабой церкви, даже отправляясь на край земли, чтобы возвестить благую весть другим народам, все равно смогут насадить там церкви, только подобные своим собственным. Присутствие Бога в жизни «Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим» Псалом 139, стих 14. В жизни верующих людей есть святое и таинственное ощущение Божьего присутствия. Если мы Христовы, сила Его Духа, все наше существо стремится к уподоблению Господу, и тогда Бог открывает нам много чудесного, являя свое незримое присутствие. Мне доводилось встречать Божьих людей, буквально излучавших святое сияние, но сами они того не осознавали из-за своего смиренного и кроткого духа. Общение с ними значило для меня больше, чем все ученые книги, когда-либо прочитанные мной. Я глубоко признателен всем преподавателям, у которых на протяжении многих лет учился библейским предметам, но должен признать, что они только вкладывали знания в мою голову. Однако те братья, о которых я сейчас вспоминаю, наставляли само мое сердце. Они обладали удивительным и трудновыразимым даром, личным знанием Бога и жизнью в Его присутствии. Как это прекрасно, когда мы можем сказать о своем знакомом, нашем брате в Господе, он воистину Божий человек. Ему не нужно даже ничего возвещать людям, потому что они все видят сами, как он тихо и уверенно проживает каждый день. В его жизни есть Бог и его голос звучит для христианина громче, чем все другие голоса этого мира. О, если бы мы все каждое мгновение жаждали познания Бога и присутствия Его в своей жизни! Формирование человека Божьего Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию стали наследниками вечной жизни. Послание Титу, 3 глава, 7 стих. Человек в своей жизни непрерывно движется из одной точки, где он находился в прошлом, к другой, где ему предстоит оказаться в будущем. Это верно по отношению не только к христианину, но и к любому человеку. Новое рождение не производит готовый продукт. Только что родившийся духовно человек точно так же далек от совершенства, как и младенец, приходящий в мир. Маленький ребенок, Мгновенно попадает под влияние формирующих его могущественных сил, от которых, например, в значительной степени зависит, станет ли он добропорядочным гражданином или преступником. Есть надежда, что со временем человек сам сможет избрать ту силу, которая продолжит формировать его. Реализуя свою свободу выбора, он сможет отдать себя в правильные руки». Подобным образом и родившийся свыше христианин должен расти и развиваться. Отдав себя в руки Господа и подчинившись его святому влиянию, юный христианин постепенно преображается в Божьего человека. Другой вариант развития событий. Христианин поступает неразумно, попадает в плохую компанию и в результате превращается в непригодный сосуд, не приносящие пользы людям и порочащие мастерство небесного горшечника. Мудрый христианин воспользуется всеми духовными средствами, чтобы не отпасть от благодати. Для выбора в пользу добра ему нужно постоянно пребывать в общении с Богом, а Господь совершит все остальное.